Я сидел, слушал все это и понимал, что влезать в чужие разборки нельзя. Не, так-то сканером поработать не напряжно, но... Клановые склоги это же практически семейные скандалы. Родичи-то померятся рано или поздно, а ты виноватым останешься. Да и работорговцы мне не нравились, чисто субъективно. но ну, не люблю я упырей. Однако функции, про которые я Лалидзе не сказал, сам узнает в течение пары часов от своего лидера, не давали мне ответить отказом. Все же с азиатами у меня давние счеты, да и сейчас они определенно выбрали несчастного ляха своей целью. Встреча с тронутым наставником как бы намекала. На ту же сторону весов лег также и аргумент в три десятка готовых к штурму ноусов под окнами. Не факт, что грузины разыграют эту карту в случае моего отказа, но зачем проверять? В общем, как говорят в новостях на федеральных каналах, Переговоры явно зашли в тупик. «Русико», — сказал я, пристально глядя грузину в глаза. Он уже закончил меня уговаривать и ждал ответа. «Это очень интересное предложение. Побегать по городу, поискать врагов. Я всегда за подобный кипиш. У кого хочешь, спроси. Но именно сейчас я к нему не готов. Понимаешь, слишком все неожиданно. Да и своих проблем выше крыши. В общем, дай мне время подумать Пару-тройку дней. Ок?» «У нас может не оказаться этого времени», – мрачно отозвался дипломат. Ответ его не удовлетворил. Пришлось собирать всю выдержку, чтобы не среагировать на явную агрессию в голосе оппонента. Непростая задача – одновременно отказать, но сделать это так, чтобы собеседник не обиделся и сам при этом слабаком не выглядел, отсрочку выпрашивающим. «Ну перестань! Лолидзе сильный клан, такой кусок города держит! что могут сделать обычные людишки? Ну, пошумят немного, постреляют. Запритесь на базе, ощутитесь стволами и дайте ребятам спустить пар. Не идиоты же они, родовое гнездо штурмовать. То есть ты отказываешься? Видимо, не получилось. Нет, как ты такое мог подумать? Блин, залебезил. Да что с тобой, лях? Ты что, боишься этого хмыря в дорогом костюме? Ты же, мать твою, ликвидатор. Убийца. Ты тут всех можешь на ноль помножить. Наверное. Но если ты хочешь так считать... You welcome, как говорят инглиши. Я тебе позицию свою озвучил. Сперва дела клана, потом помощь нуждающимся. Условия обговорим через пару дней. Услышал меня? Вах, какой я грозный. Аж у самого спина холодным потом покрылась. Не сказал. В камне высек. Про функции и то, что сектантами рулит безумный наставник, способный создавать боевых зверей, я по-прежнему решил умолчать, ибо нефиг. Информация тоже товар. А мне пока никто не заплатил. Два дня. Лалидзе задумчиво погладил подбородок. Похоже, я добился, чего хотел. Максимум три, дорогой. Я даже руки к сердцу приложил, мол, гадом буду, если не так. Я позвоню. Русико с присными двинулся к двери посчитав что разговор мы закончили наивный грузинский мужчина кстати он обернулся вопросительно вскидывая брови типа что еще какую выгоду извлекают лалидзе от нашего сотрудничества я вижу а что получаю я дипломат широко улыбнулся торг это то что он умел и как все кавказцы любил а что ты хочешь Дорогой, шутка про баксы и вертолёт была шуткой лишь наполовину. Деньги? Да деньги я и без вас найти смогу. Хотя и говорят, что их много не бывает. У тебя есть что предложить? Женщину. Я скривился. Русико, я и так без симпатии отношусь к вашему бизнесу, а ты ещё и усугубляешь. Да и предложение такое себе. Семьи новосибирской так уже очередь своих девочек выстроили. Даже не знаю, что с этим гаремом делать. А ты говоришь «женщина». А если не просто женщина? Умелая наложница меня тоже не интересует. Внутри поднималась волна годливости, в том числе и к себе. Сама моя суть требовала уничтожить выродка, который не просто торговал людьми, а еще и так спокойно об этом говорил. А я ему еще и подыгрываю. Но держаться, лях, держаться. «Мало ли что тебе не нравится. Лолидзе могут быть полезны, а наказать их можно и позже. Например, когда рядом не будет тридцати воинов в боевой готовности». «Зачем наложница, дорогой?» Он меня явно дразнит. Даже акцент прорезался, хотя до этого на русском он чисто говорил «Женщина-новус, гибрид, молодая, красивая и тип уникальный». Я было собрался открытым текстом послать грузина в те края, из которых не возвращаются, как заметил мелькнувший на лице присутствующего на переговорах наставника интерес. «Что за тип?» – уточнил я, подчиняясь внезапному импульсу. Родион Павлович одобрительно качнул головой. «Электричество». Я ничего из этого емкого определения не понял, но у старика глаза загорелись. «В чем подвох, Русико?» наставник сам решил вступить в переговоры блин реально у новусов пунктик на теме гибридов какой подвох уважаемый зачем подвох хороший тип мы ее для важного человека берегли но вам готовы отдать кончай поясничать оборвал его я добавив голосы металла пусть мне не нравилась идея брать за услуги живым товаром но не дело на переговорах показывать оппоненту разлад в собственном лагере а Родион Павлович предложением очень заинтересовался. Я бы, конечно, предпочел получить от Лалидзе услугу или информацию, но, надеюсь, старик приготовил вменяемое объяснение своему поступку. «Шуток не понимаешь, да?» Без акцента, но с неуловимой грузинской интонацией произнес Русико и уже нормально закончил, обращаясь к Ланскому. «Дикая она, Родион Павлович. На начальной стадии. Еще разум не утратила, но это вопрос времени». Наши наставники ничего сделать не смогли. «Берем!» «Да ладно! Серьезно, что ли? Блин, ну ты старик отжег, конечно! Вот так вот слить мою помощь за дикую девку-гибрида? Ок, будет должен. И много!» «Да, Русико, меня устраивает предложение. Тогда мы свяжемся с тобой, когда ты будешь готов нам помочь, да? И обговорим, куда доставить девчонку». Когда грузинская колонна бронетехники все же отъехала от нашего дома, я облегченно выдохнул и посмотрел на свои руки. Вроде не дрожат. Перевел взгляд на Родиона Павловича и обнаружил, что тот ехидно ухмыляется. Что? Хорошо держался. Будто дипломат. Ой, я так рад, что наставник гордится своим бестолковым учеником. Только как нам это поможет? И на кой, простите хрен, нам дикий мутант? Старикан дернул плечом. «Пригодится. Гибриды очень ценные, а это особенно. Чем интересно? Ты про электромагнитный импульс слышал?» «Ну, в общих чертах. Выводит из строя все, что работает на электричестве». «Девка?» «Круто, конечно. Не, правда, круто. Только она же дикая». А я один из лучших наставников на территории страны. Хм, то есть старикан думает вернуть девчонке разум и тем привязать к клану, который с такой эмигранатой усилится многократно. В современном мире все работает на электричестве. Ох, что-то я уже как новосы стал рассуждать. Усилить клан, выторговать услугу. Тьфу на тебя, лях. Ладно. Девка вопрос не сегодняшнего дня. Подумаем об этом, когда и если окажем помощь Лалидзе. Сейчас на повестке и так вопросов больше, чем хотелось бы. Те же функции. По-хорошему надо бить в набат, собирать сход кланов, поднимать страну огромную на смертный бой с врагом. А Родион Павлович выглядит так, словно ничего страшного не происходит. Ну функции, ну активизировались, не война же еще. Вот начнется война. Тогда винтовку и достану. Скажи мне, мудрый старец, а может Ланским из города свалить? Ну, я к тому, что слишком тут как-то напряженно становится. Что нам тот Новосибирск? Никакие далеко идущие планы клана не стоят такого риска. Махнем в благо. Пусть они сами тут все разруливают. А когда все закончится, вернемся. Если будет куда. Говоря это, я был не вполне искренен. Бегство... Да, было отличным решением. Я его рассматривал, в героев пусть идиоты играют. Вписываться в войну, да еще и ничего не зная о противнике, то еще развлечение. Но, во-первых, побег не решал никаких задач, кроме сиюминутной безопасности. А во-вторых, утомило меня бегать. Да и точку зрения наставника хотелось прощупать. Это то не решать. Не мне. Да ладно, ты же на прямой связи с лидером. Звякни по скайпу, обрисуй ситуацию. Уверен, он примет решение уводить людей. Матвею уже знает. И что? И все. Решение отдано на откуп Тони. Мы выполняем ее распоряжение. Я, кстати, полностью данное решение поддерживаю. Но функции... Ваня, они существовали и до твоего рождения. И мы как-то жили с этим. Да, потери возможны. Но выяснить, почему наши китайские товарищи проявляют такой интерес к Новосибирску, стоит любого риска. Ланские, если ты помнишь, живут на границе с Китаем, и для нас эта информация жизненно важна. Сейчас все говорит о том, что азиаты начали новую волну экспансии. Как будто китайцы когда-то это дело прекращали. Но я услышал ответ и понял позицию клана. Воевать лучше на чужой земле. Цинично и разумно. Только почему у меня ощущение, что именно Ваню польских будут заталкивать в ствол гаубицы и использовать в качестве снаряда? Оставалось лишь кивнуть и уйти. Говорить с наставником было больше не о чем. А вот с кое-кем помоложе – очень даже.